Глава 13. Сладкий утренний сон вдребезги разбила парочка зудящих голосов. Один принадлежал женщине, второй мужчине. И оба были подозрительно знакомыми. Нехотя выплывая из дрёмы, Кира прислушалась. Нужно немедленно будить хозяйку. Женский голос срывался на истеричные нотки. Это неслыханно, она должна разобраться с нахалом. Бесполезно, вздыхал красивый баритон с хрипотцой. Чтобы разобраться с нахалом, его сначала нужно поймать, а никто не знает, кто стоит за подписью аноним. Но это же скандал. Если наглеца нельзя призвать к ответу, моей хозяйки придётся уехать из города. Ничего подобного. Она не покинет новую башню, пока не вернёт мне кольцо. Вот прицепился со своим кольцом, тут речь идёт о репутации моей госпожи. Скорее, о репутации Лареты Донкур. Но не дом, а проходной двор, поморщилась Кира. Подняв тяжёлую голову и намирянка спалзла с кровати ванной, поплескала в лицо холодной воды из таза и поплелась на кухню. Всё равно, настала пора кормить мантикор, заодно и узнает, из-за чего весь сыр-бор. В гостиной синим вихрем клубилась джинния. Она металась, точно неупокоенный дух, то возникает, то пропадает вновь. Призрак профессора безмятежно восседал в кресле, закинув ногу на ногу и покачивая в воздухе потёртой тапкой. Котята катались по полу одним пушистым клубком. Когда сонная Кира появилась в дверях, все пять пар глаз уставились на неё: синие глаза Джини, серые профессора и жёлтые глаза мантикор. Доброе утро. Что случилось? Она хотела придать голосу строгие нотки, но зевок смазал все впечатление. Вот, посмотри. Синий вихрь взвился к потолку, и на стол упала газета, остро пахнущая свежей типографской краской. На первой странице красовалась статья, дополненная гравюрой профессора и более живым изображением Ларетты Данкур. Тит донасие весьма бойким языком описывал прибытие в новую башню дамы-детектива, уделив внимание ее скромному гардеробу и деловой хватке. Ера задача на пожало плечами. А что там не так? Он написал то, что я ему рассказала. Котята с громким голодным мявком бросились к хозяйке и оккупировали ее подол. А ты ниже, ниже смотри. Джайна с помощью магии подняла газету в воздух и развернула. Теперь перед Кирой зависла нижняя часть первой полосы. Любовные похождения Ларет и Донкор, прочитала Кира название, набранное крупным шрифтом, и в полной прострации посмотрела на Релиона. Профессор, что это? Да, ты читай, читай. Джайна откнула газетой ей прямо в нос. Не отвлекайся, там еще много чего интересного. Профессор невозмутимо кивнул, подтверждая слова Джини. Кира перевела взгляд на статью. Знаменитая леди-детектив оказалась весьма легкомысленной особой. Она в новой башне уже две недели, а дело о пропаже профессора Марселя де так и не сдвинулось с мёртвой точки. Зато столичная гостья времени зря не теряет, проводит дни, раскатывая по городу в Ландос с двумя знатными драконами. А вчера из достоверных источников стало известно, что сам лорд Ридериос Флайвер, самый завидный жених драконии и главный затворник города князь Алистер скрестят из-за нее шпаги. Как видите, слухи о небывалом дедуктивном методе леди Данкор сильно преувеличены и не имеют под собой никаких оснований. Интересно, что скажет лорд Эдурунел, когда до него дойдут вести о фривольном поведении его невесты. Дочитав, Кира с минуту пыталась всё это переварить, а потом выдала не совсем цензурное: "Что за дальнейшую непереводимую речь подсказала память карамели?" От прозвучавшей тирады Джине покраснела, точнее, стала фиолетовой до корней волос, а профессор только выразительно вздёрнул брови. "Я подумал примерно так же", сообщил он своим коронным невозмутимым тоном. Когда увидел эту газетёнку, Госпожа, с этим нужно что-то делать. Джайна вновь начала заламывать руки. Откуда вы это взяли? нахмурилась и Мирянка. Она потрясла газетой, одновременно пытаясь отцепить от платья наглых котят. Кто-то бросил на крыльцо. «Профессоры часто вам на крыльцо бросают прессу. Вы подписаны на местное издание? Нет, он покачал головой. Я не трачу деньги на подобную ерунду. Кира всмотрелась в мелкий шрифт в самом низу. Еженедельник новобашенские новости и скандалы из первых рук. Тираж 5.000 экземпляров. Газета была напечатана на рыхлой серой бумаге, чернила кое-где расползлись. "И это кто-то покупает?" брезгливо поморщилась девушка. "Покупают из-за объявлений", подсказал Рильян. Скандалы и новости только на главной, а дальше местные объявления разного толка, от найма работников до объявления свадьбы и похорон. Чтобы дать объявление, нужно купить сначала газету и вырезать из неё бланк. Это можно сделать в любом почтовом отделении. И где же этот бланк? Кира недоумённо покрутила газету. На последней странице. Какая разница, где этот бланк? Взвизгнула Джини. Надо решить, что делать. Мы не можем допустить, чтобы эта грязная статейка пошла по рукам. Завыванием Завыванию мантикоры бэквакалом вторила её визгливому голосу. Тише, и Намирянка потерла виски. Вздохнув, она села в кресло напротив профессора. Джайна, раз уж ты здесь, сделай мне, пожалуйста, чашечку кофе. И котят покорми, пока они не съели меня. Фыркнув, синий вихрь унёсся на кухню. Алхимик выжидательно уставился на Инамерянку. Как продвигается расследование? Я, знаете ли, был весьма опечален, прочитав эту статью. А уж как я опечалена, фыркнула та. Но очень рада, что вы уже в норме. Нужно кое-что обсудить, профессор. Только сначала я хочу знать, как Джайна здесь оказалась? Разве она не должна сидеть в колонии, чтобы оборотни её не учуяли? Это всё заслуга Марселя. Данёся из кухни голос Джени. Марселя Кира перевела задаченный взгляд на мага. Ну да. Тот пожал плечами. Меня так зовут. Мы с Джайной оба, так сказать, бестелесные сущности, питающиеся магией, к чему между нами лишние церемонии. Ага, выдала девушка, ничего не поняв. Но «Ну, вы не ответили на мой вопрос, или капитан Вигард снял своих оборотней с охраны дома? Нет, эти двое всё ещё там. Рельён кивнул на окно. Хотя пользы от них нет никакой. Всю ночь храпели в беседке, а теперь бродят без дела и камни пинают. Вернулась Аджина с подносом, на котором дымилась чашечка кофе и тарелка с румяными булочками. "И когда это ты успела?" ахнула Кира, едва поднос опустился перед ней. "Профессор", мурлыкнула Джайна, стреляя глазками в сторону алхимика. "У вас великолепная кухня, просто мечта хозяйки. Вы не против, что я немного усовершенствовала печь?" Джайна Строго напомнила девушка: "Тебе же нельзя магичить, оборотни. О них можно не беспокоиться". Улыбнулся Рильон: "Я активировал экранирующую магию в стенах. Никто не почувствует наше джайное присутствие. Даже если войдёт". Недоверчиво нахмурилась Кира. "Даже если войдёт? И когда вы успели, профессор? Вы же сказали, что ваши силы иссякли, когда поймали меня во время падения с лестницы". Так и было. Я утратил возможность поддерживать видимую форму и общаться с вами, но всё это время был здесь. Я наблюдал и восстанавливался, накапливая статическую магию. Надеюсь, вы не подсматривали за мной, прищурилась и Миррианка. Призрак смущенно кашлянул. "Леди, ваши подозрения оскорбительны". "Ладно, ладно, замнём. Продолжайте. Ну вот вчера вечером я смог вернуть себе зримую форму, но не успел вам об этом сказать. Вы умчались куда-то посреди ночи. Так понимаю, дело было в дуэли, о которой упомянула наним? Мы оба прекрасно знаем, как зовут этого анонима, пробурчала девушка, вгрызаясь зубами в хрустящую горячую булку. Конечно, знаем, но доказательств нет никаких. Ладно, Джайна, Кира посмотрела на Джиню. Как ты смогла сама покинуть кулон?» Не сама, Джайна затрепетала ресничками и бросила на алхимика виноватый взгляд. Марсель мне помог. Это как? нахмурилась Эмирянка. Ты же говорила, что только хозяин может выпустить джина из бутылки. Ну так и выпустила. Синекожая засмущалась ещё больше. Её спас профессор. Мне стало скучно, признался он. Вы спали от джайна, какой никакой собеседник, я просто сделал вот так. Он щелкнул пальцами, через минуту в гостиную вплыл кулон, приблизился к Керри и нырнул ей под пальцы. Заклятие активируется прикосновением хозяина, вот и всё, усмехнулся Рельён, глядя на ошарашенное лицо и Еномеранки. Всё просто. "Жулики", выдохнула она. "Причём оба". "Кто бы говорил", парировал призрак, взяв чашку с кофе, девушка подошла к окну и выглянула из-за занавески. Ульф и Хурт слонялись по двору, попиная камни и позёвывая от безделья. "Бедняги", резюмировала иномярянка, отпивая глоток. "Надо бы им занятия найти, а то совсем заскучали. Отправьте их в магическую лавку", предложил Рильон. "Я дам список ингредиентов". "Зачем вам это?" "Сделаю для вас духи", хмыкнул мужчина. «Все равно заняться нечем". "Знаете, Киров внезапно посетила идея, Лучше сделайте зелье, которое у вас покупал князь Алистер для своей дочери. А, так вы уже знаете про неё. Бедная девочка. Князь шантажом вынудил заключить с ним договор на кормление. Он понял, что я митаморфы амулеты не помогли. Девушка потрясла бесполезными безделушками. Князь сильный маг, вздохнул профессор. А ваши амулеты рассчитаны на простого обывателя. Впрочем, дайте-ка их сюда. Я это исправлю. Но от драконов они меня защитили, возразила Эна Мирянко. Макна хмурившеся осмотрела амулеты, затем покинул кресло, медленно облетел вокруг Киры и вернулся назад. Всё понятно. Драконы не вампиры, они могли учуять вас метаморфа только по магическому шлейфу, обычному для этих существ. Когда вы впервые пришли в мой дом, этот шлейф был едва заметен. а купленные амулеты заряжены достаточно, чтобы его скрывать. Я тогда наложил на вас дополнительную защиту. Князь же, видимо, учуял запах вашей крови. В этом плане с вампирами даже оборотни не сравнятся. Но теперь можно об этом не беспокоиться. Похоже, вы очень дороги Алистеру, раз он поверх моей защиты наложил на вас ещё и свою. Ого, мрачно выдала девушка. Я даже знаю, чем так ему дорога. Пока Рильён заряжал магические кольца и серьги, Джайна по просьбе Киры достала перо и бумагу. Так что там надо для зелья? поторопила её Намиренко. Ничего не получится. Алхимик шевельнул пальцами, и сверкающие от переизбытка магии амулеты вернулись к хозяйке. Это ещё почему? Дело не в ингредиентах, а в способе их обработки. Я ничего не смогу сделать без своего оборудования, а оно всё осталось в лаборатории, куда я сейчас попасть не могу. Кира уже хотела сказать, что можно отправить оборотни, чтобы они принесли всё, что надо, но вовремя прикусила язык, ведь так станет ясно, что профессор нашёлся, и его недруг зашевелится. Кто знает, на что он способен? Зато воспоминание о декане навело на новую мысль. Кажется, я знаю, как вернуть вам кольцо. вы знаете, у кого оно? Оживился призрак. Подозреваю. Нет, я уверена. Ну, профессор даже приподнялся от нетерпения. Не чините. Кира победно сверкнула глазами. Имя Лаусель Глиндан. Вам что-нибудь говорит? Рельён на секунду отарапила застыл, затем с тяжким вздохом свалился в кресло. Вот оно что. Да, я предполагал, что за налётом на лабораторию стоит кто-то из моих конкурентов, но Лауси Эль... Зачем ему это? Он же, он же декан. Алхимик произнёс должность эльфа таким благоговейным тоном, что Кира язвительно пробурчала. Это не значит, что он непорочный. И это именно он отправил в ваш дом беднягу Маркуса. Это он взял со студентов клятву верности. Двое уже погибли из-за неё. Двое? Да, товарищ Маркуса по имени Джеф, погиб в студенческом кабачке, когда мы попытались узнать, кто заставил их залезть к вам в дом и зачем. Он только выдохнул его имя и всё. Его охватило странное пламя и за секунду превратило тело в мумию. Джеф, наверное, Жевруа Лемелье? Помню, был такой старшекурсник из тех, что вечно пропускают лекции, а потом ноют, что вредные профессора валят их на зачётах нахмурился Рилли. Странно, что он вообще успел что-то сказать. Клятва действует мгновенно. А с кем вы были, Ларетта? С князем Алистером, он как раз этого жефа за горло держал. А, тогда ясно. Видимо, князь смог на пару секунд задержать действие клятвы. Всё-таки он очень силён. Академия потеряла в его лице талантливого некроманта. Эм, Кира удивлённо закусила губу. А Алистер ещё и некромант? Это обычное дело у вампиров. Алхимик пожал плечами, тем более у высших. Так, что вы сказали там о кольце? Кера мысленно пожала погибшему студенту земли пухом и широко улыбнулась. У меня есть идея, как вывести Галенда на чистую воду. Нужно взять его с поличным.